седьмая. Гоблины. Вот тут под кустами. А отсюда он появился? Страшный такой, с длиннющими руками. Я рассказывала Раяне и Бонзе ночную историю, и, судя по вытянувшимся лицам, смогла их впечатлить. Вон! Оттуда шел! Я перепугалась, съежилась, лишь бы, думаю, не заметил. А он вдруг как глянет, В жизни так не боялась. Бонза задумчиво почесал макушку. «Дела!» — я кивнула. «Еще какие дела? Столько странностей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Кстати, о сказочках». «Как думаете, мог он это подстроить?» — Спросил я. «Адам, что ли? Мог, а чего не мочь?» Здоровяк взглянул в колодец. «Странно, конечно». «А что именно странно?» — продолжал допытываться я. «В напарнике вас взял». А потом бросил. Точнее, то, что бросил, не странно, а то, что взял. Ну да, все бывает, конечно. Адам же всегда одиночкой был, ни с кем не работал. А тут вдруг сразу две ведьмы рядом. И ладно бы просто мимо проходящие. Так нет. Официально в группе работаете. Бонза поморщился, разглядывая зеленоватую плесень внутри колодца. Глубокий, и грязный какой-то. Как они отсюда воду пьют? Раяна, глянь, это Тина, что ли? Какая Тина? Кто будет из колодца стены пить? Вдруг девушка ойкнула. И правда, Тина? Отойди, сейчас ведром почерпнул. Пока они, с рояние баломотили воду, я раздумывала о случившемся. Какого черта происходит? Естественно, все мысли крутились вокруг Адама, иначе и быть не могло, слишком сильным оказался шок. Куда он сбежал? Зачем так поступил? С ума сошел, что ли? «Неужели мы такие отвратительные попутчики? Или я все же была права насчет камня, и он его утащил, а теперь раздумывает, как сбыть?» «Ева, Ева, смотри!» — неожиданно заорала Раяна. «Это же пугалка!» «Какая пугалка?» — не сразу сообразила я, но, заметив удивленные взгляды, тут же поправилась. «А, ну да, наверное, она». Рояна и Бонза крутили в руках пласт желеобразной массы, насыщенного зеленого цвета, которая в солнечных лучах действительно немного походила на тину. И, видимо, это и есть пугалка. Знать бы еще, что это такое и с чем ее едят. «Смотри, какая большая!» — восхищенно выдал здоровяк. «Не мудрено, что Ева испугалась!» Он то мял эту штуку, то растягивал во все стороны, А до меня наконец-то стало доходить. Пугалка значит, сказала я. Монстр был из нее? Огромный страшный кошмар материализовался из зеленого киселя? Бонза недоуменно пожал плечами. Монстр был из своей головы, а это артефакт. Обыкновенная пугалка, с которыми детишки балуются. Я вот и чего? Неужели в детстве такого не было? Братьям сестрам не подкладывала? Нет у меня братьев и сестер тоже нет. И вообще я не дура, оживший кошмар, специально кому-то показывать. Ну это же обыкновенная пугалка! Бонза подкинул желе на ладони, с интересом наблюдая, как оно с громким хлюб, приземляется обратно. Но монстр был реальный, возразила я. Огромный, с крючковатыми пальцами. Ребята перестали волноваться из-за чудовища, как только обнаружили волшебную тину. «Но у меня в ушах все еще звучало отвратительное тук-тук!» «Ева, пугалка реализует детские страхи, а не выпускает монстров», — сказала Раяна. «Тебе все привиделось!» Ее голос звучал глухо и удивленно. «Всех юных магов тренируют с помощью артефакта, и заклинание для его отпугивания простенькое, даже я знаю, хоть и не училась». Наверное, что-то отразилось на моем лице, так как Бонза вдруг сдвинул брови и, запрятав проклятую вещицу поглубже в карман, направился к дому кузнеца. — А ну за мной! Надо поговорить! Расторопная хозяйка налила чай и вежливо удалилась, оставив господ магов беседовать на важные темы. Но беседа почему-то не складывалась. — Ты хочешь сказать, что не додумалась применить нейтрализующее заклинание? — в который раз спрашивал здоровяк. Я хочу сказать, что приняла монстра за настоящего и вспомнил другое заклинание. Отнекивалась я, не желая признаваться в собственной беспомощности. Какое? Ты его все равно не знаешь. Оно авторское, мое личное изобретение. Я невозмутимо улыбнулась. К сожалению, одноразовое. А чем бы ты его уничтожил? Светом, конечно. Все детские страхи побеждаются ярким светом. «Ну, у меня работало по такому же принципу. Света там было достаточно». Бонзо прищурился. «Ева, признайся честно, тебя ведь не учили заклинанию нейтрализации?» «Что за глупости?» «Конечно, учили. Просто не заставляли практиковать, поэтому я не сразу о нем вспомнила». «И почему?» — не унимался здоровяк. «Что почему? Почему не практиковалось?» потому что мои учителя были адекватные и дорожили психикой ученицы. Допрос продолжался почти час, но я с честью выходила из любого положения. Повезло, что Бонза был не так хитер и догадлив, как Адам, да и Рояна, тихая мышка. Но котищи сейчас с нами не было, а значит, можно раскрутить фантазию на полную катушку. И вообще, хватит рассуждать об обучении! Я стукнула рукой по столу. «Этот застранец усыпил вас и подсунул гадость в колодец». «Кто?» «Адам?» Раяна шумно вздохнула. «Верно. И еще он один уехал за камнем». Она искоса глянула на Бонза. «Или камень уже был у него?» Заметила я, и подозрения вновь заигрались прежней силой. «Уверена, это он его и украл!» Я быстренько рассказала, как разгадала хитроумный план котяры, и тут же получила неожиданный ответ. Глупости какие! Давно известно, что камень в Алузии!» Бонза отломил краюху хлеба. «Поиск не ошибается!» «Да, но поиск проводил сам Адам, а он мог сказать все, что угодно, чтобы отвести подозрение». протянул мужчина, кота из мякиша хлебные шарики. «Остальные маги тоже колдовали. У всех показала Алузию. Я видел». «Но может быть...» «Не может! Не мог же он всех обмануть!» Жаль, такая шикарная версия коту под хвост. Черному, желтоглазому коту. Все равно ничего непонятно!» — вздохнула я. «Чего тебе непонятно?» «Зачем он меня пугал? Зачем вас усыплял?» «Так это, может, э, ну...» — Бонзо взглянул на Раяну. Та в ответ пожала плечами. «И правда что-то непонятное? Я не знаю, почему Адам так поступил». «Вот и поговорили». С чего начали, к тому и вернулись. Словно и долгих рассуждений не было. Я подперла подбородок рукой и задумчиво уставилась на хлебные шарики. Один, второй, третий. Он же с нами сначала поехал, и все было нормально. А потом вдруг начались сюрпризы. Я толкнула один шарик подальше от себя. «Точно!» — Бонза внезапно оживился. «Точно! А сбежал только когда нам пришлось вернуться. Я вот и молодец!» Не особо поняв, в чем именно моя заслуга, на всякий случай кивнула, а здоровяк уже кинулся на поиски кузнеца. Мы с Рояной с тоской посмотрели на исковерканный хлеб и решили, что вполне обойдемся одним чаем. Да и есть особо-то не хотелось. Интересно, а наш беглец-единорога с собой прихватил? Надо было сразу проверить, да мысли другим заняты. Вот и сейчас, хочешь, не хочешь, а вспоминаются слова здоровяка. Он же всегда одиночкой был, ни с кем не работал, а тут вдруг сразу две ведьмы рядом. И ладно бы просто мимо проходящие. Так нет, официально в группе работаете. Неужели из-за этого избежал, не смирился с королевским приказом? И все его радушие оказалось показным. Обманщик, найду, научу уважать коллег по работе, а тут добреньким прикидывался, заботливым. «И я хороша, уши развесила!» Пока размышляла, вернулся Бонзо, да не один. За ним степенно следовала Санира с озадаченным женихом. «Ну!» — грубовато бросил здоровяк. «Рассказывайте! Правду говори, а не то!» Он потряс огромным кулаком. «Так это что рассказывать-то?» — поезжался Дин. «Все, что мне рассказал сейчас! Давай, давай, а не то!» Что именно, они то, знать никому не хотелось, поэтому парень принялся за чистосердечный рассказ. «Я, значит, на Медне Саниру-то, как увидел, думаю, красивая стала. Зачем ей я?» Дин мельком глянул на Бонза. «Не проклятая, невеста каких и не найдешь больше. Родителей привел, а вдруг, думаю, она мне откажет». «Почему сам отказался?» Я вопросительно вскинула подбородок. «Нет, что вы!» Он побледнел и крепко схватил Санеру за руку. «Я не отказывался. Господин маг сказал, что заклятие на нее сильное наложил, и чтобы действовало долго, надо сначала отказаться, а потом согласиться. Но до утра, правда, не говорить. Он же маг, он лучше знает, как должно быть. Сказал, что специальное колдовство такое особенное, значит, работает только так». В комнате воцарилась тишина. «Ничего не поняла!» Немного поразмыслив, призналась я и взглянула на Бонса. Он спокойно положил руку на плечо жениха. «Ты давай подробнее рассказывай!» Сказал здоровяк. «Подробнее! Видишь, не поняли тебя!» «Я и говорю подробно!» Дин попытался вырваться. «Господин маг подошел и говорит, чтобы заклятие сработало как надо!» «Я должен Санире нет сказать честно!» Он сам так велел. «Ой-ой, я правду говорю!» Бонзо приподнял брови. «Ну, теперь-то поняли или еще подробнее?» Я заторможенно кивнула. «Поняли. Значит, легенда о девочке с серебряной прядью ни при чем? А мы-то столько всего напридумывали». «А когда он тебе это велел?» Продолжал допрос здоровяк. «Когда вы в путь уже собирались». Он вроде к лошади рогатый, то бишь к единорогу вашему ушел, а потом вернулся и мне говорит. Я слушала и поражалась коварству. Какой хитроумный план! Значит, Котяр знал, что Санира побежит за нами, знал, что мы вернемся, и заранее планировал меня спровадить к колодцу. Гад! А потом он подложил пугалку, поняла я. Бон закачнул головой. — Сдается, то все намного проще. «Скажи -ка, — Скажи-ка, девенька, он обратился к черноволосой Санире, — а чего ты так испугалась год назад? Девушка ступила назад. — Да не бойся, рассказывай. Чего-то такого, чем детишек пугают, а? В ответ лишь прерывистый вздох. — Лесного чудища, — промябрила она. — Какого? Ну уже, не таись, мы магии и не такое видели. Но... — Ну... «Того, про которого сказки наши бабки рассказывают!» Санира чуть покраснела. «А чего раньше молчала?» Бонза нахмурился. «Засмеяли бы. Сказки ведь!» Я сама чуть не посидела от сказочного кошмара. Не мудрено, что и она перепугалась. «А чего остальные спокойно по поводу ходят?» Этот вопрос не давал мне покоя. Раяна неожиданно хихикнула. «Ева, где тебя учили?» Спросила она едва слышно. Все же ясно. Чего ясно? Монстры являются только избранным. Можно сказать и так, встрял Бонза. Магом, да ведьмом являются, а обычные люди ничего не заметят. Так Санира же ведьма! здоровяк уверенно кивнул. Слабенькой совсем, но все же есть в ней что-то ведьмовское, едва-едва проклевывается. Девушка побледнела. Я? Да что вы, господин маг! — Я же никогда... — Чего боишься-то? Что, опять слухи пойдут? — Глупости. Наоборот, как с драгоценностью обращаться станут. Детки твои полноценными магами вырастут. В вашем селе такие нужны. Не все ж на заезжих надеется? Бонза возрелся на Дина. — Если, конечно, мужа достойного выберешь. Жених сразу сутулился, стал ниже ростом, но после, взглянув на Саниру, попытался распрямить плечи. — А она уже выбрала! — почти выкрикнул Дин, но переусердствовал с настойчивостью и, поперхнувшись, закашлялся. Санира ласково улыбнулась. — Выбрала, выбрала, не переживай! А я смотрела и совершенно не понимала, что она в нем нашла. Бледная моль, ей-богу, ни рожи, ни кожи, ни особых способностей. — А мне всегда брюнеты нравились! — задумчиво пробормотала Раяна. «Мне тоже», — призналась я. «Но не все». «Ты вновь об Адаме». «А о ком же еще?» «Не знаю, как вы, но я планирую выиграть камешек». Бонзо улыбнулся. «Да я тоже не против». «И мне без приза домой нельзя», — Раяна посмотрела на нас. «Значит, решили? А разве есть другие варианты?» — хмыкнула я. Санир и Дин миловались в уголочке и, казалось, совершенно забыли про нас. «В какой стороне Алузия, знаете?» Уточнила я у Бонзы и Рояны и, дождавшись кивка, сказала, «Ну, тогда вперед!» «А как же?» – Здоровяк взглянула Саниро. Я тоже обернулась. Девушка прижималась к тощей груди жениха и выглядела абсолютно счастливой. «А что?» Мне определенно не нравились такие мужчины, но у всех свой вкус. «Может, он человек хороший? В любом случае, это уже не наше дело!» «Кто-нибудь видел единорога? Где я, мое сказочное чудо?» Мы вышли на улицу. «О, ребята!» — улыбнулась я. «А котяра-то на вашей лошадке ускакал, побоялся трогать моего жеребца». «Правильно, знает, что иначе ему не жить». Бонзе сумел договориться с кузнецом и в качестве оплаты за радостную весть о магическом статусе Саниры выпросил двух коней. Обратно ехали с Шиком. «Они на гнедых скакунах, я на единороге». Нужно ли говорить, что зрелище получилось отменное? Я слышала, что держаться верхом на лошади довольно трудно, поэтому страшилась самостоятельной прогулки. Но, видимо, волшебные твари не просто умные, а чертовски умные, потому как единорог делал все возможное, что путешествие не напоминало пытку. К концу следующего дня уже почти ничего не болело, а на горизонте показался загадочный, но такой долгожданный край. «Это она?» – я прищурилась. «Алузия?» «Она, родимая!» – ответил Бонз и вдруг остановился. «Заночуем в лесу?» «Зачем? Я хочу выспаться в нормальной кровати. Ближайший постоялый двор далеко?» Здоровяк мотнул головой в сторону. «Видишь дым?» – спросил он. «Полчаса, не больше!» «Едем?» «Нет, его держат великаны. Нечего туда соваться на ночь глядя!» Бонзо соскочил с лошади, помог слезть в Рояне и уже приготовился спешивать меня, как неожиданно рядом затрещали кусты. «Эй, кто тут?» Мы затихли, а кусты затрещали с новой силой. «Эй!» — повторил здоровяк. «Кто здесь?» Сквозь ветви просунулась до нельзя страшненькая мордашка. Я шалела-моргнула. Мордашка имела два больших глаза, картошкообразный нос и искривленный в беззвучном плаче рот. «Что запугало?» «Габленыш!» — воскликнула Раяна. «Маленький какой! Совсем кроха!» «Это кроха?» Чудо-юдо ростом со здоровенного добермана. «Кроха?» «Иди сюда, зайка!» Раяна отодвинула Бонзо и протянула руки к кустам. Морда скривилась еще больше. «Боится!» <свят> – резюмировала девушка. «Они такие трусишки в этом возрасте!» «Кто они?» – решила уточнить я, во все глаза, разглядывая страшилище. «Гоблины! Этому года два не больше! Несмышленыш еще! Потерялся, видать! Бонза, зайди-ка с другой стороны, чтоб не сбежал!» Пока не ловили малыша, пока из кустов вытаскивали, пока успокаивали, прошло добрых полчаса. Начинало темнеть. Гобленыш и впрямь оказался крохой. Говорить не умел, ходил спотыкаясь, в рот тянул, что попало, в том числе и мою сумку, за что сразу же получил по рукам. Захныкал, искоса глянул на единорога, но, уразумев, что с ним тоже не позволит играться, переключился на Бонза. Здоровяк единственный всей нашей компании, кто физически хоть немного отвечал требованиям гоблинской мамаши. А именно... Мог ребенка успокоить, накормить и уложить спать. Малыш обнял его за шею, притянул поближе и провалился в сон, оглашая полянку многозвучным сопением. «Спит», — подтвердила Рояна, заботливо выковыривая из гублинского носа муравья. «И не мудрено, умаялся, бедненький». Бонзе сделал попытку вылезти из жарких детских обнимашек, но стоило пошевелиться, как малыш скривил мордочку и протяжно завыл. «Тише!» – торопливо зашептал здоровяк. «Тише! Тут я, тут спи!» Мы с Рояной переглянулись. Видимо, наш единственный мужчина обречен выполнять роль плюшевого мишки, а, стало быть, устраиваться на ночлег придется самостоятельно. Провозились почти до полуночи. «Ты есть-то хочешь?» Я с сомнением поглядела на Мишку. Бонзо вздохнул и осторожно кивнул. — Ясно. Раяна, покорми его как-нибудь. Жевать сможет, лишь бы не двигался особо. — Правильно. Дитё должно выспаться. — улыбнулась девушка, выискивая в припасах сестное. — Ева, а ты ужинать будешь? — Не хочется. Есть и правда не хотелось. С тех пор, как мы выехали из деревни, я ела мало, а размышляла много. Странная штука вырисовывалась. Санира видела ночной ужас потому, что была ведьмой. Не совсем, конечно, а так самую капелюшечку, но все же ведьмой. Станет к старости какой-нибудь умелицей, заговаривающей больные зубы. Соседи в очередь выстраиваться будут. Но это она, а я кто я? Простые люди пугалку не видят. Ни в качестве страшилища, ни в качестве тины. Так что же получается? Я тоже! Как бы сказать, магически одаренная? Не верю. Быть такого не может. И все же. А вдруг? Было бы неплохо, кстати. Может, попросить Раяну показать пару заклинаний? Нет, девчонка сама ничего не знает. Силы есть, а умений не имеет. Остается Бонза. Маг слабый, зато ученый. Только как к нему подойти? С какими словами? Мое пребывание в этом мире походило на один большой ком, Стоило решить одну проблему, как тут же возникало десять новых, и никуда от них не деться, не отмахнуться, иначе завалят, погребут под собой. Вот и приходится выкручиваться. Рано утром нас поднял громкий крик. — Что случилось? — Раянов вскочил на ноги, изумленно поглядывая по сторонам. Орал гобленыш. — Бонза! Где Бонза? — девушка кинулась к малышу. здоровика и впрямь не оказалась рядом маленький. Сейчас, сейчас. Раяна пыталась успокоить малютку, но это удавалось плохо. Он тер глаза кулаками и чесал и без того распухший нос. А-а! Плакал малыш. А-а! Гры! А-а! Ты чего хочешь? Что ты пытаешься сказать? Гры! а Что именно обозначало загадочное гры, никто так и не узнал. Слава богу, в этот момент из-за деревьев показался запыхавшийся Бонза. -с -с, чего орешь? Тут я тут!» — выдал он, поднимая габленыша на руки. «И чего орать? Подумаешь, отошел, не исчез же!» Раян с облегчением опустился обратно на траву. «Ты не должен был оставлять малыша!» — сукоризной заметила ведьма. «Я не могу постоянно находиться рядом!» «Почему?» «Ну, мне надо!» «Чего тебе надо?» «Закусики надо!» — выдал Бонз, заглядя прямо в стремительно краснеющие личико Раяны. «Я и так всю ночь без движения провел! Прямо в штаны дела делать прикажешь?» Я хвыкнула. Раяна покраснела еще больше и, что-то пробормотав, отправилась проверять лошадей. «Чего это она?» Здоровяк проводил девушку удивленным взглядом. «Материнский инстинкт». «Вот пусть бы и нянчилась!» пробурчал он, но совершенно безлобно. После легкого завтрака и очередного плача понятия не имею, что послужило причиной на этот раз. Лично мой материнский инстинкт в отношении гоблёныша испуганно молчал. Наконец-то отправились в город. «Добро пожаловать в Алузию», гласила огромная вывеска, слепящая изумрудного цвета. Я довольно ухмыльнулась и первой въехала в ворота. «Красивый город, черт возьми! Просто потрясающе красивый город!» «Вы только посмотрите на эту архитектуру, на неповторимые цветники и зеленые клумбы, на удивительной красоты фонтаны и скульптуры! Город шикарен, а вот его обитатели не очень!» «Не люблю эту часть страны именно за нелюдей!» — выдал Бонзе. «Не все, конечно, уродливы, но многие!» Я покосилась на габленыша. «Это тоже, но он ребенок. верно расценил мой взгляд мужчина. «Детей обижать нельзя!» А вот Рояна, в отличие от нас, буквально пищала от восторга. «Какой хорошенький гномик!» — лопотала она, увидев хмурого старичка метрового роста. «Какие у него ножки! А какие ручки! Ах, какой колпачок! Ой, а вот стоят великаны! Какие интересные!» Обозначенные лузейцы, видимо, прекрасно все слышали, так как недовольно скривились и отвернулись. «Да-да, мы туристы, что с нас взять?» Кстати, великаны оказались не такими уж и великанистыми. Всего метра три, три с половиной в высоту. И это радовало. Не хотелось чувствовать себя крошечными гулливерами. Еще из необычных народностей я успела заметить гоблинов. Надо признать, наш кроха был не самый страшненький. И каких-то лосоватых троглодитов с выдающейся вперед нижней челюстью. Видимо, орки или тролли. А может и нет. Кто их разберет? «Это Малая долина». Между делом заметил Бонза. Город на границе двух частей королевства. Я вспомнила глобус. Ну да, вроде бы было там что-то такое. До него наша касывание, а все, что после, алузия. Странно, что ты не знаешь самого элементарного. Я пожала плечами. Все сложнее скрывать неосведомленность. Видимо, придется выдумать сказку о дальнем путешествии. Ну и ладно. Заодно оправдаю кулон-переводчик. Все равно когда-нибудь спросят. Вдруг улицу огласил громоподобный рык. Грр! Торопливо обернувшись, мы увидели толстую гоблиниху, несущуюся к нам со всех ног. Гры! орала она. Гры! И это самое "гры" было таким отчаянным, что стало даже не по себе. Малыш, до этого мирно дремавший на руках у бонза, суетливо завертел головкой. Гры! сосредоточенно кивнул он. Какой многообразный язык! восхитилась я, попутно планируя сбежать подальше с траектории бега огромной гоблинской самки. Отдайте мне гры!» — вдруг зарыла она совершенно по-человечески и, затормозив, требовательно протянула руки. Отдайте игры! Бонз растерянно рассматривал мамашу. Кого? переспросил он. Отдайте игры! повторила гоблинша. Э, поймите правильно, мы нашли этого малыша в лесу. «Отдайте моего гры!» Она нахмурила брови. «Что вы делаете с моим сыном?» «О, так это его имя?» Здоровяк с облегчением передал тяжелого ребенка. «Что же вы сразу не сказали? Он сидел под кустом за городской стеной. Мы его вчера вечером нашли. Накормили, чем смогли. Спать уложили». «Глупости какие! Что ему делать в лесу?» Гоблица не хотела ничего слушать. «Они тебя обидели, малыш!» Они сделали тебе больно. У, -у, у люди всегда так навязчивы. Я с изумлением следила за воссоединением семьи и пыталась понять, нам скажут спасибо или нет. Он действительно был в лесу, — встряла Раяна. Сидел такой маленький, такой хорошенький, и совсем-совсем одинокий, и плакал. Гоблинша с сомнением осмотрела замызганную детскую одежонку. «Правда, что ли?» — недоверчиво упросила она. «Правда?» Раяна закусила губу. Угу! поддакнул Бонза. Я тоже кивнула за компанию. Интересно, во что вылится наше благородство? Надеюсь, с поиском камня помогут? Неплохо бы. В лесу, мой, гры! Ночью в лесу с, с людьми! На морде гоблинце проявилась неприкрытая ярость. В лесу, значит, с людьми, значит, ночью! Малыш что-то тихо пискнул. «Это так он за тобой смотрел, да? Это так он тебя оберегал?» Не унималась она. «А я-то думала!» Еще долго мамаша что-то орала, привлекая внимание прохожих, но, к счастью, забыв про нас. «Быстро домой!» — рявкнула под конец она и, покрепче схватив сына, направилась дальше по улице. И все бы ничего, если бы в этот самый момент ребенок не кинул прощальный взгляд на Бонза и не заплакал по мягкому, сильному Мишке. — Хныкал он, тыкая толстыми, как сосиски пальчиками, в сторону мужчины. — Чего? — гоблинш нахмурило брови. — Продолжал малыш. Как и всякий карапуз, он желал оставить игрушку себе и не понимал, почему и мама, и сама игрушка против. Что сделали бы вы на его месте? Правильно, закатили истерику. Габленыш поступил. Также Я схватилась за голову. Несколько прохожих свернули на другую сторону, лишь бы оказаться подальше от визгливых звуков. Даже Раяна скривилась. И только Бонза мужественно выдерживал концерт, понимая, что впереди маячит перспективы намного ужаснее. «Его, что ли, хочешь?» Мамаша окинула взглядом замерзшего Мишку. «Зачем такой тощий? Сломаешь же!» «Ладно, ладно, говорю, не ори!» «Эй, человек, следуй со мной!» куда обреченно уточнил бонза куда надо туда и пойдем ты Гры, по душе пришелся да и пролез расскажешь она вдруг злобно усмехнулась а кое кто послушает естественно мы не бросили бонза одного если уж идти то всем вместе гоблинша впрочем не возражала и вот такой разношерстной компанией поплутав переулкам и дворам мы подошли к двухэтажному каменному дому заходите велела мамаша «Только ноги вытирайте! Мыть за вами не буду!» Бонсов вздохнул. «Не было беды! Ничего, справимся!» Подбадывающе улыбнулась я, хотя внутри все замирало от беспокойства. И только Рояна с упоением рассматривала гоблинское жилище. От нетерпения подпрыгивай на месте. «Идем! найдем. Ну Здоровяк кивнул. «Идем!» Он отер подошвы, о видавшие виды половичок, и шагнул в помещение. Раяна следом. Я на мгновение оглянулась. Показалось, что позади раздался какой-то шелест. Даже привиделся черный кошачий хвост за соседним домом. Неужели Адам? Но здраво рассудив, что сейчас есть дела поважнее, чем гоняться за предателем-брюнетом, гордо вскинула подбородок и отправилась к ребятам. Гоблины ждать будут.